Бомбошкин ужин оказался обычным семейным ужином. Праем был разочарован. Он предпочел бы торжественный обед. Но мы попросту расселись на кухне за большим обеденным столом. Мериголд, орингтон ребята, бомбошка, я и сам Праем. Я исполнял также обязанности официанта. Дэниел, старший из детей, помогал мне убирать грязную посуду. Когда я подал на стол очередное блюдо, Дэниел преградил мне путь и спросил. «Джерард, кто такой Виктор?» Я сразу понял, что к чему. «Это мальчик. Расскажи, что ты о нем слышал». «На тех же условиях», — уточнил Дэниел. «Сокровища будут?» «Нет, конечно», — отдернула его бомбошка. «Это была просто игра». «Игра, игра», — сказал я и сейчас тоже правила прежнее я порылся в карманах и нашел несколько мелких монеток даже удивительно что у меня осталась мелочь в тот раз ребята все выгребли ну так что там с виктором спросил я выкладывая на стол денежку это две вещи предупредил дэнил и я добавил вторую чему вы детей учите возмутилась мэриголд В принципе, она была права, но Дэниел неожиданно возразил. А Джерард говорил орингтону и одному его другу, что за все надо платить. Недовольство мэриголд обратилось на шофера. Но дэнилу было не до бабушки. Он стоял и терпеливо ждал, пока я буду готов его выслушать. «Рассказывай», — сказал я, — «вот тебе два золотых. И берегись, если твои сведения не стоят этих денег». Я состроил жуткую гримасу. Дэниел накрыл монеты пухлой ладошкой и сказал, «Он хочет открыть вам тайну». Прочие взрослые расхохотались, но я принял это всерьез. Когда он это сказал? Дэниел проворно сцапал один из золотых. Вот же корыстный чертенок. Он звонил сюда, продолжал Дэниел. Мама была на улице, в саду, и трубку снял я. «Он сказал, что его зовут Виктор. Я сказал, что позову маму, но он не хотел говорить ни с кем, кроме вас. Вас не было, но я сказал, что вы приедете ужинать, и он сказал, что позвонит попозже, если получится». Рука Дэниела, выжидающе зависла над второй монетой. Я философски кивнул, и монета исчезла в мгновение ока. «Ужас какой!» — сурово выговорила мне мэриголд «Вы портите мне внука». «Это всего лишь игра», — повторил я. «Да, вполне подходящая игра для мальчишки». Дэниел хорошо потрудился. Ужин завершился в половине восьмого, за полчаса до того, как младшим детям пришла пора ложиться спать. В Мэри Голд снова пробудилась ее неуемная энергия. Она простила Дэниела, обняла его на ночь, окутав мальчика полами своего халата, попила кофейку — Хлебнула Гран-Марнье, поболтала по телефону с Кеннетом Трапшоу насчет спонсорства золотых призов и, наконец, выплыла к своему Роллс-Ройсу, окутанная клубами благодушия, и позволила Уоррингтону водворить себя на заднее сиденье и увезти домой. Праем джонс явно чувствовал, что его обошли вниманием. Благодаря бомбошку за гостеприимство он дал ей понять, что человек, подобный ему, Известный тренер и к тому же бывший наниматель ее мужа мог бы рассчитывать на большее. Со мной он попрощался еще более холодно. Едва кивнул на прощание и рванул машину с места, не щадя своих новых шин. «Бедняга», — подумал я, — «тяжело, наверное, быть таким, как он». Виктор заставил себя ждать довольно долго. Бомбошка, уходя наверх читать детям сказки на ночь, поцеловала меня на прощание и предложила располагаться на ночь в логове. Но только после одиннадцати в трубке раздался звонок, и я услышал знакомый хрипловатый голос. «Джерард, я из автомата звоню. Мама думает, что я сплю. Она выкинула номер вашего мобильника, а почта я пользоваться не могу. Тетушка Роза увезла мой компьютер. Меня все достало». «Мне надо с вами повидаться, когда вы приедете. Говорите скорей, а то у меня деньги кончаются». Трубки действительно то и дело раздавались щелчки, предупреждающие, что время на исходе. Видимо, Виктор кидал в автомат самые мелкие монетки, потому что других у него не было. Дождавшись, когда треск затихнет, я сказал, «Я приеду в Тонтон в воскресенье тем же поездом». «Нет, завтра. Приезжайте завтра, пожалуйста!» Я крикнул «да», и связь прервалась. «Псих ненормальный, вот вы кто!» заявил Том Пиджин всем 7 утра, когда я позвонил ему и рассказал о своих планах. «Сегодня пятница. Парень должен быть в школе». «Видимо, потому он так и настаивал, чтобы я приехал сегодня. Наверное, он может прогулять школу так, чтобы мать ничего не узнала». «Никуда вы не поедете!» — отрезал Том. Помолчав несколько секунд, он сказал. «Пускай нас Джим везет. У него есть микроавтобус, в котором хватит места собакам. а Вы где сейчас?» устакли Можете заехать за мной сюда?» Том тяжко вздохнул. «В прошлое воскресенье, пять дней тому назад, малютка Роза рассадила вам лицо шлангом». «Ага». «А позавчера, — говорят, — вас чуть не убили». «Ну, может, не поедете, а?» Я улыбнулся. Это была дурацкая идея.